489 Когда светильник вносится во тьму, тьма рассеивается. Она не может противостать вибрациям света, ибо лишена космического основания. О тьме, порожденной носителями ее на Земле, говорю, повторяю, она лишена космического основания. Вот почему сказано, что тьма это бык картонный. Это хорошо надо понять, чтобы в себе силу найти несломимого победного противостояния тьме. И когда сила эта осознанно и призвана к действию, никакая тьма ей уже не страшна. И многие подвижники в одиночестве, полном, силы в себе находили противостать против тьмы. иерофантов ее и даже самого Станы. Но субстанция света космично и вечен источник его. И потому тот, кто свет утверждает в себе, строит дом своего духа на камне вечного основания жизни.